Точно так же и Нижневолжские к райком партии и ее кружком не проявили должного внимания к вопросам руководства. Результатом всего этого явился срыв производственной программы 4 квартала 1929-1930 годов и демобилизации активности рабочей массы. ЦК констатировал наличие слабости в партийно-массовой работе на заводе «Убил» особенно среди американских рабочих самое внимание как к служению их культурных запросов не только со стороны местных организаций, но и краевые центральных ЦК ВСРМ и ВЛТО что наглядно и резко проявилось, по ише чем факте избиения нигро-американцев. ЦК потребовал от заводских краевых органов ликвидировать прорыв текущего года мобилизовать всю массу рабочих и инженерно-технических работников на успешное развертывание производства и выполнение плана 1930-1931 гг. ЦК обязал Нижневолжский крайком поднять и развернуть политическую и культурную работу, подобрав группу квалифицированных работников для укрепления всех звеньев завода, партийные, профсоюзные и комсомольские организации завода должны были перенести центры тяжести всей работы в цех, развить новые формы массовой работы, встречный промфинплан, сквозные бригады и так далее. Все партийцы и комсомольцы должны были стать действительными передовиками в освоении новой американской техники, а во всей работе заводских организаций широко развернуть форму, пролетарскую самокритику. Последующие опыты показали, что осуществление этих указаний ЦК дало положительные результаты. В своём постановлении ЦК особенно подчеркнул совершенно неудобнотворительное состояние концмало на заводе, тем более нетерпимое, поскольку молодёжь составляла половину рабочих на заводе. С окабы кафедрая Дезал, с ока Комсомолы и местные партийные организации требуют срочные энергичные меры к укреплению комсомольской организации, поднятию и улучшению её работы, добиваясь, чтобы комсомол являлся действительным застрельщиком выполнения производственной программ. Для этого необходимо развернуть массовую работу Приспособив её к отдельным прослойкам молодёжи, в частности, наладив обслуживание молодёжи националов. Конечно, за 50 лет с того момента, как было принято это постановление ЦК, многое изменилось, но немало есть такого в этом постановлении, что можно и нужно учитывать и сегодня. Встановление этой и другие последовавшие по другим заводам обеспечили успешное освоение построенных тракторных, комбайновых и других заводов по производству сельхозмашин и насыщение ими колхозных полей. Особенно большое внимание проявлял ЦК кугольной промышленности Кузбасса. Без развития, которое невозможно было и развитие металлургии Урала и Сибири, исследователю решение всей проблемы Урала-Кузнецкого комбината. ЦК разработали иси, принимались постановления об угольной промышленности Кузнецкого бассейна. Такая го проблема насущна угольной Кузбас кадрами, широко используя старые опытные кадры нашего славного Донецкого бассейна. Кузбас выезжали На протяжении ряда лет представители ЦК ЦКК и Свернаркома, в частности, не раз творили изжали в Кузнецкий бассейн члены политбюро товарищи Молотов, Каганович, Чержэникидзе, Куйбышев и другие. Это особенно бесило вредителей, срывавших, как это показали судебные процессы развития Кузбасса, строительство и работу угольных шахт. Но усилия партии ЦК и правительства Преодолели все препятствия, потому что ЦК поднял перед народами партии этот вопрос на огромную историческую высоту. Помню, когда мы вырабатывали проект постановления ЦК о положении о угольной промышленности в Кузнецком бассейне, товарищ Сталин предложил нам приотслать большой вводной частью о значении Кузнецкого бассейна, чтобы вся партия и народ знали и понимали великое значение этого дела.